Глава двадцать четвертая. Что чувствует человек, который знает точную дату своей смерти? Вот Элина попросту впала в полуобморочное состояние. Стоило открыть глаза утром. Она не понимала, что ей говорят, не впопад отвечая на вопросы. Когда ее пытались дозваться и получить какой-то определенный ответ, она не понимала, чего от нее хотят. От нервного напряжения у девушки без остановки тряслись руки. И то и дело без причины начинали литься слезы. Страх полностью заполнил ее сознание и не позволял даже думать. Конечно, ее состояние довольно быстро передалось всем окружающим. Адепты спешили покинуть академию, магистры разъехались по очень важным делам. Все подсознательно стремились оказаться подальше от ужаса Илины. В какой-то момент все начало перерастать в настоящее безумие. И хранители поспешили влить в Элину очень много успокоительного. Несмотря на жгучее желание сбежать подальше вместе с обитателями Академии, они все же взяли себя в руки и попытались успокоить девушку. Но все изменилось, когда подействовало зелье, и Элине стало в принципе все равно, что там с ней собираются сделать. Пришлось приводить ее в нормальное состояние с помощью магии, отчего страх хоть и вернулся, но никто больше не ощущал прошлого безумия. К вечеру Илине стало намного легче. В какой-то момент она даже смогла спокойно реагировать на происходящее и решила почитать трактат одного из известных магов прошлого. Но тут раздался стук в дверь. Книга в тот же миг выпала из рук девушки, а колени предательски подкосились, отчего она оказалась на полу рядом с несчастным фолиантом. Переведя испуганный взгляд с книги на Леорин, затем на Хранителей, которые мгновенно обернулись котами, Элина тихо всхлипнула. Богиня недовольно поджала губы, после чего быстро распахнула дверь и зарычала на брата. — Ты просто идиот! Еще и время сказал! Да такими темпами она умрет от сердечного приступа раньше, чем ты успеешь сказать первые слова заклинания! — Ну и зачем доводить себя до такого состояния? — недовольно пробурчал Каин, отодвинув сестру в сторону. Он подошел к Элине, сидящей на полу, которая не сделала даже слабой попытки встать на ноги и тяжело вздохнул. Страх с ужасом волнами расходились от девушки во все стороны и грозились довести таки окружающих до истерики. Впитав все эти жуткие эмоции, Каин поднял Илину на руки и хмыкнул, услышав, как громко с облегчением вздохнули хранители. — Что, тяжело? — Приятного мало, — протянул Иштиар, который с трудом удерживал контроль не только над эмоциями Илины, чтобы не случилось массового психоза, но и над своими. Очень хотелось располосовать все лицо Кайну Каину и потребовать, чтобы тот убрал руки от девушки. Вот только портить все, чего они смогли достичь из-за ревности, было глупо. Поэтому Эш лишь насупился и пробурчал. — Мы идем с вами. — Как хотите, — пожал плечами Каин, который сам прекрасно понимал, что хранители не останутся в стороне. — Да и не было смысла запрещать. Пусть сходит и увидят рождение богини своими глазами. И тут его взгляд замер на Леорин. С ней могли возникнуть проблемы, поэтому темный бог предупредил. «Скажу только раз. Попробуйте вмешаться в ход ритуала, и у искорки больше не будет хранителей, а у меня сестры». Три пары глаз сверкнули откровенной обидой и даже злостью, на что Каин выдал издевательскую усмешку. И только Илина никак не отреагировала. Все это время она безучастно смотрела в одну точку, затихнув на руках у мужчины. В итоге хранители с богиней кивнули, соглашаясь с условиями Каина. И тот открыл портал. Оказавшись возле храма Миру в Чищобе-Харна, все искренне удивились. До этого момента никто не знал, где Каин решил провести ритуал, и выбор места был, мягко говоря, странным. Хранители считали, что темный бог устроит все в одном из храмов в тьме, которую он возвел в тайне от всех но ошиблись. — Почему тут? — не выдержала Илина. Думаю, твой мир должен принять новую богиню, — ответил Каин и поставил девушку на ноги. — В случае опасности он тебя спасет. Эш задумчиво нахмурился, но согласился, что это очень хорошее подспорье. Правда, ему не понравилось, что Каин так перестраховался. Ведь тогда получалось, что он и сам не уверен в исходе ритуала. — Не дергайся, мы справимся. Мысленно поддержал брата Дарион. Элина сильная и любит тебя настолько, что будет бороться до последнего. — Вот это последнее меня и пугает, — пробурчал в ответ Эш. — Леорин, возьми котов и отойдите в сторону, чтобы вас не зацепило, — отдал распоряжение Каин. Пусть и не хотелось отходить далеко от Элины, но пришлось сделать, как сказал темный бог. Устраивать битву тут никто не собирался. Пока не собирался. Зато Элина, словно завороженная, не отрывала взгляда от Эштиара. Несмотря на помощь Каина, несколькими минутами раньше, она по-прежнему испытывала страх, и родные зеленые глаза стали единственным маяком в этом море ужаса. С тихим шелестом вокруг храма начали появляться безликие, которые выстраивались в ряды вокруг площадки, где стояли Каин с Элиной. Абсолютно все слуги пришли на столь грандиозное событие, Появление госпожи. Замерев мрачными темными фигурами, они взирали на своего бога Создателя и его избранницу. Элина и не подозревала, что безликих за пределами барьера уже настолько много. Раньше они появлялись по отдельности и казалось, что их всего около десятка, но сейчас их обступило сотни демонов, не меньше. Нахмурившись, она разглядывала фигуры в темных балахонах до тех пор, пока не уловила движения в глубине леса. Если при появлении безликих девушка начала паниковать, то теперь просто захлебнулась в каком-то животном ужасе. Каин нахмурился и бросил взгляд в сторону леса, откуда, пошатываясь и спотыкаясь, выходили пленные маги. Двигаясь, словно зомби, и абсолютно не соображая, что делают, они шли к месту, где их должны были принести в жертву. И даже не роптали. — Искорка, успокойся. Они просто под воздействием ментальной магии. Раздраженно проговорил темный бог, который снова впитал ужас Илины. «Лучше подумай, не хочешь ли ты упростить мне задачу и все-таки сказать «да»?» Отрицательно покачав головой, Элина проследила, как маги рядами выстроились перед храмом между входом и безликими. Серебристый лунный свет озарил всех присутствующих, усилив жуть происходящего. В этой картине не хватало лишь одного участника — тьмы которая так и не появилась. Элина успела подумать, что хранители отлично справились с маскировочными чарами, ведь все монстры действительно ощущались людьми, что изумляло. А еще задумалась, что отсутствие тьмы вселяет надежду. Но тут в руке Каина появился кинжал, и все мысли мигом вылетели из ее головы. Схватившись дрожащей рукой за горло, девушка все же не сдержала сдавленного вскрика и пошатнулась. Если бы не чары Каина, которые крепко удерживали Илину на месте, она бы точно упала. Это был тот самый кинжал, который она держала в руках в своем видении. Кинжал, который пронзил грудь штиара. «Родная, дыши!» — раздался мысленный голос любимого в голове. «Я рядом». Воздух толчками начал проникать в легкие, и Элина поняла, что от ужаса перестала дышать. Каин бросил очередной хмурый взгляд в ее сторону и покачал головой, а потом без предисловия начал ритуал. Воздух загудел от потоков энергии, призванных темным богом, отчего все безликие рухнули на колени. Ирина тоже хотела последовать их примеру, но магия держала крепко. На ногах осталось лишь Леорин с хранителями в руках, что выглядело странно. Огромная толпа, стоящая на коленях вокруг храма, И посередине стоит милая девушка с котами. Все хорошо, детка, мы с тобой, вновь прозвучал голос Эша в голове, но тихо, будто прорываясь сквозь сильный шум. Так и должно быть, не бойся. Илина уже хотела повернуть голову, чтобы посмотреть на него, но тут небо затянуло тучами и полыхнуло яркими росчерками молний. Вздрогнув, она глянула на Каина, который, не останавливаясь, читал заклинание а следом зажало уши ладонями, чтобы не оглохнуть. Зловещий протяжный гул шел прямо из-под земли и был слишком громким, чтобы не обращать на него внимания. Вокруг нарастало напряжение силы, а к молниям и гулу присоединился ветер. Блуждая за вихрениями между деревьев, он поднимал в воздух листья, ветки и даже комья земли, чтобы отбросить их в сторону, будто пытался очистить территорию вокруг храма. Голос темного бога стал громче и, казалось, проникал под кожу, отдаваясь легкой щекоткой внутри. Молний становилось все больше, отчего ночь обратилась в день. Ветер усиливался, уже грозясь вырвать деревья с корнями, а от жуткого шума не спасали даже ладони, прижатые к ушам. В руке Кайна внезапно соткалась сияющая чаша из чистой магии, озарив все вокруг синим призрачным светом. Взлетев на потоках энергии, она повисла в воздухе перед темным богом и застыла, словно мираж. Каин поднял над чашей руку и резанул свое запястье тем самым кинжалом. Кровь тоненькой струйкой наполняла сосуд, окрашивая тот вала и тона. И когда чаша полностью заполнилась, темный бог подошел к Илине. Замерев, девушка недоверчиво глянула на это подношение. «Неужели он предлагает выпить кровь?» Но тут глаза Каина полыхнули тьмой, будто предупреждение, и Элька вцепилась в чашу обеими руками. Точнее, сделала это не она, а магия, которая до сих пор управляла ее телом. — По собственной ли воле ты принимаешь мой дар? Каин задал этот вопрос таким тоном, что Элина чуть не ляпнула. — Да, конечно, простите, мой господин. Но ситуация не располагала к шуткам, поэтому девушка прикусила язык. Она уныло глянула на кровь в чаше, затем осознала, что стало слишком тихо, и огляделась по сторонам. Молнии больше не сверкали в небе, ветер исчез, оставив в покое деревья, а Гул утих, как и все живое в мире. Казалось, будто само время застыло, ожидая ее ответа. Поняв, что настал тот самый момент истины, где ей предстоит сделать выбор, Элина на миг зажмурилась. Конечно, было до одури страшно умирать, поэтому желание сказать «да» было очень велико. Но стоило Илине вспомнить окровавленный кинжал в руке и алые пятна крови на груди Эша, как в наступившей тишине эхом прозвенел ее испуганный писк. «Нет!» Скрип зубов Каина услышали все. До последнего он надеялся, что ему не придется своими руками отправлять Илину за грань. И теперь стал вопрос. Как лучше лишить ее жизни? Кинжал не подходил, поскольку после него девушка точно не вернется. Все же этот кинжал был способен убить кого угодно. И навсегда. Вздохнув, Каин сбросил иллюзии, представ перед всеми в своем истинном облике темного бога. И подошел к Илине. Та почувствовала, как рука с чашей поднимается против воли, затем как приоткрылись губы и в рот полилась еще теплая кровь а когда чаша опустела, раздался рычащий голос Каина, ужасом затопивший сознание. — Ты сделала свой выбор! Миг, рывок, и Елена оказалась крепко прижатой к темному богу, который вонзил свои острые, как лезвие когти, прямо ей в сердце. Обвиснув безжизненной куклой в руках темного бога, она успела только моргнуть и подумать, что умирать совсем не больно, и удивленно посмотрела по сторонам, на серое марево грани. А вот Леорин чуть не сошла с ума от паники, когда хранители внезапно захрипели и забились в агонии. Уложив котов на землю, она уселась рядом и заревела под очень удивленным взглядом темного бога, который пытался позвать Элину обратно. Вот только та была слишком занята, чтобы слушать всяких там богов. — Иди сюда, — послышался шелест грани и перед девушкой появилась вымощенная серым камнем дорожка. Почувствовав, что это очень важно, Илина направилась вперед, с трудом удерживая воспоминания, которые так и стремились исчезнуть навеки. С каждым шагом память тускнела, заставляя забыть, кто она, как тут оказалась, зачем пришла и куда направляется. Но внезапно дорожка закончилась, и Илина увидела женщину в рваном балахоне. «Садись!» — создатель указал на кресло, возникшее из серого тумана, и уселся в такое же напротив. «А вы кто?» — заговорила Елина и резко замолкла. Воспоминания вернулись все и разом, нахлынув сокрушительной волной, грозясь погрести под собой и уничтожить разум. Создатель нахмурился и покачал головой со словами. «Думаю, все вспоминать нет смысла, но главное ты должна помнить». — Спасибо, — прохрипела элина когда память вновь стала прежней, но без лишних подробностей, от которых хотелось вскочить с места и бежать к вратам, лишь бы все закончилось. — Почему мы здесь? — Время пришло, — пожал плечами создатель. — Пора сделать выбор. Испытание пройдено, круг завершен. Ты можешь стать богиней. Пусть все произойдет не совсем так, как должно, но... Громкий голос Каина перебил создателя и заставил Элину вздрогнуть. — Вернись ко мне! — Да сейчас! — рявкнула девушка в ответ, чем вызвала приступ смеха у создателя. — Мне и тут хорошо! — Вернись! — еще настойчивее потребовал Каин. — Ой, все, отстань! — отмахнулась Элина и тут же спросила у собеседника напротив, пока Каин вновь не начал их перебивать. — О каком выборе речь? Я ведь еще не закончила. Истинный свет не сможет попасть в нужный мир без меня. Облик Создателя изменился. И теперь перед Элиной сидел довольный паренек, который потер руки и весело проговорил. — Отлично. В таком случае ты свой выбор сделала. — Кстати, а что будет с Эшем и Дарионом? — Да все хорошо с ними будет, не переживай, — махнул рукой Создатель. — Тут о других богах надо беспокоиться. Последние слова... Были сказаны очень тихо, но, тем не менее, Илина услышала и тяжело вздохнула. Как всегда, она не понимала и половины, о чем говорил Создатель, но даже не думала усомниться в его словах или действиях. «Раз надо о ком-то беспокоиться, значит, надо. Вроде у Каина, кроме Леорин, еще три брата и сестра, которые закрыты в мире сознательной тьмой. Хорошо. А что мне делать сейчас?» Сейчас тебе надо вернуться и завершить жуткий ритуал, который затеял Каин. Иначе умрут драконы, а этого нельзя допустить. Поэтому поднимайся и вперед. Увидимся. Элина встала и огляделась по сторонам, поскольку создатель исчез в тот же миг, а вот она понятия не имела, куда идти. Внезапно послышался едва различимый звук биения двух сердец, которые отсчитывали свои последние удары. И Элину накрыла паникой. «Мы живем, пока жива искра. Так говорили хранители, и сейчас их время было на исходе». «Родная, возвращайся». Очень тихо прозвучал голос Эша. «Куда?» — крикнула Илина, которая и сама хотела бы вернуться, но не понимала, как. Перед ней тут же появился сияющий провал, а вслед донесся тихий вздох грани. Открыв глаза... Илина с тревогой огляделась по сторонам и увидела перепуганную, зареванную Леорин, которая сидела возле хранителей. Но стоило Эльке попытаться встать, как те резко подскочили и уставились на нее с таким ужасом, что стало стыдно. — Не пугай меня так больше! — тут же раздался взволнованный голос Эша в ее голове. — Неужели ты готова была уйти и бросить меня тут? — Прости, — отозвалась Элина. — Я разговаривала с Создателем и не учла время. Теперь все будет хорошо, не переживай!» Ошарашив любимого, она улыбнулась хранителем и вцепилась в протянутую руку Каина, который помог подняться. Леорин бросила в ее сторону обиженный взгляд, после чего подхватила на руки Дариона, активно обнимающего ее хвостом в попытке успокоить. Каин лишь фыркнул, заметив внезапно возникшую любовь сестры к коту, но ничего не сказал, поскольку ритуал был не завершен. И сейчас наступал самый сложный момент. «Долго еще нам тут торчать?» Внезапно пробурчала Элина, отряхивая пыль с платья. «Ну надо же, какая кровожадная!» Усмехнулся темный бог. «Подожди немного, дорогая. Сейчас быстренько принесем жертвы и пойдем домой. Успеем даже поужинать». Элина замерла и нервно икнула, осознав смысл слов Каина. К тому же до нее вдруг дошло, что это было только начало ритуала, а она по-прежнему обычный человек. Напряженно проследив за мужчиной, который отошел в сторону, Элина чуть не взвыла, услышав очередные слова заклинания. И все вокруг вновь потонуло в хаосе и какофонии звуков. Ветер засвистел и завыл пуще прежнего, почва загудела, а пол затрясся с такой силой, что стало сложно устоять на ногах. И ладно бы только это, но вокруг девушки начали без остановки лупить в землю молнии. В общем, теперь Элина в страхе застыла без всяких чар подчинения, пойманная в ловушку стихии. Жертвенные маги выдвинулись вперед и обступили полукругом Каина с Элиной, вновь замерев, как марионетки, которых дернул за веревочки кукловод. Вскинув руку вверх, темный бог отчетливо произнес всего одно слово. «Виктима!» И внезапно все прекратилось. Илина припомнила, что это слово переводится как «жертва». Но почему тогда монстры под иллюзией остались живы? Этот же вопрос тревожил и Каина, особенно учитывая тот факт, что в мире исчезла вся магия, а вместо перепуганных людей на них со всех сторон зарычали озлобленные твари, причем твари, которых больше не сдерживали никакие заклинания. А дальше все превратилось в какой-то кошмар. Ведь не зря Каин беспокоился о времени, когда исчезнет магия. Что для смертного несколько минут, для стихии и богов – вечность. Ведь те живут по своим законам. Отступив на шаг назад, он оглядел монстров и шепнул, обращаясь к безликим. Уничтожить. Не смея ослушаться своего бога-создателя, безликие кинулись на монстров. Надо сказать, что сделали они все это вовремя, поскольку лишь это спасло Каина и Элину. Благо, что безликие сами по себе были довольно сильными и живучими, без всякой магии. Поэтому активно разделывались с монстрами. К ним присоединились и с хранителями. Последние почему-то стали небольшими драконами, что лишь краем сознания, отметил Каин. И тут, возле ступеней, ведущих ко входу в храм, появилась тьма. Она посмотрела на темного бога с девушкой и неприятно ухмыльнулась. В тот же миг... Несколько особо крупных тварей замерли и развернулись в сторону Илины, полыхнув черными глазницами. — Решила бросить мне вызов? — процедил Каин. — Вызов? Тебе? Тьма захохотала, как безумная. — Кем ты себя возомнил? — Великим повелителем теней? — Ты никто, жалкий божок. Знаешь, сколько таких, как ты, сидит запертыми в темнице? Тысячи — Тысячи! Нахмурившись, Каин пытался понять, о чем она говорит, и вдруг рухнул на колени. Жгучая боль пронзила голову, и перед глазами замелькали картины прошлого. Под насмешливым взглядом тьмы он хватал ртом в воздух, пытаясь сохранить свой разум. Кайнарини, что означает свет, и будешь ты нести его во все уголки вселенной. Имя твое Айнарика. Я сотворила жизнь. Тьма ведь ее создание. Айна! прохрипел первый бог, который вспомнил абсолютно все. Глянув на жалкий отголосок тьмы, Каин горько рассмеялся и ударил кулаками по полу, в попытке выплеснуть боль, сжигающую изнутри, при одной мысли о прошлом. Только тьма приняла его реакцию за обычную слабость, поэтому растянула губы в довольной ухмылке. Теперь этот повелитель теней получит сполна за все. Прости. Беззвучно одними губами произнес Каин, повернув голову к Элине. Вот только просить прощения уже было поздно, и он это понимал. Но все сожаления были забыты, стоило увидеть, как к Иллине рванул один из монстров, которыми управляла тьма. Решение пришло мгновенно. Раз он не в силах ничего изменить, то может хотя бы защитить девушку, которая до последнего пыталась его спасти. Сорвавшись с места, он в один миг оказался перед Элиной принимая удар на себя. Когти прошли сквозь податливую плоть, как сквозь масло, почти полностью располосовав спину мужчины. Тьма довольно захлопала в ладоши. Но тут темный бог развернулся и отшвырнул монстра в сторону безликих. Взвизгнув от злости, тьма схватила кинжал, ранее выпавший из рук Каина, и швырнула его в ненавистного бога. Лезвие вошло аккурат посередине груди, но лишь краем задело сердце. Этого оказалось недостаточно, чтобы Каин рухнул замертво на месте. Но хватало, чтобы он в любом случае отправился в забвение. Все-таки этот кинжал был создан специально, чтобы убивать богов. Громкий, отчаянный крик Элины заглушил звуки битвы, а следом все вокруг потонуло в ослепительной яркой вспышке. Истинный свет пробудился окончательно, готовый стать на защиту своего настоящего хозяина, первого бога Кайнарини и обрушил свою ярость на обезумевший от ужаса отголосок тьмы. Увидев свет, тьма, которая была готова к такому повороту, тут же отскочила в сторону от удара. Но ярость света была слишком велика, поэтому он ударил вновь, откинув темную женскую фигурку в сторону. Тьма взвизгнула от боли и упала, бросив обиженный взгляд на сияющего мужчину. Но тот и не думал останавливаться. Одним сильным движением он оказался рядом, И усмехнулся, увидев ужас в черных глазах. Но он успел лишь прикоснуться кончиками пальцев к горлу тьмы, как та исчезла в подготовленном портале, на такой вот случай, если придется бежать. В тот же миг в мир вернулась магия, отчего все монстры вновь застыли послушными куклами. Вот только раны Каина никуда не исчезли, как и всепоглощающие горе, исходящие от Элины, которым захлебнулись окружающие. Дрожащими пальцами она гладила лицо мужчины, всхлипывала и без остановки шептала: Нет, Каин, не надо! Ты же самый живучий гад из всех, кого я знаю. Борись, только не сейчас. Нет. На умирающий бог молча смотрел на девушку, которую чуть не убил его году тьме, и ничуть не жалел о своем выборе. Подняв руку, он провел пальцами по щеке Илины, оставляя кровавый след на белоснежной коже, и едва слышно прохрипел. Все будет хорошо. Не плачь, Искорка. Он уже идет. Практически взвыв, когда рука Кайна ослабла и безвольно упала, Элина начала раскачиваться из стороны в сторону, прижимая к себе мужчину. Что-то пытались сказать хранители Илиарин, которых скрутило от невыносимой боли при попытке подойти ближе. Рядом скорбно застыл истинный свет, прощаясь с первым богом. Но Элина ничего не замечала кроме крови, окрасившей все вокруг в золотисто-алые тона. В следующий миг мир содрогнулся. Всколыхнулись источники, задрожала земля, вздыбившись огромными нарывами. Небо расчертило алой вспышкой и сменило цвет в тон крови темного бога. Все присутствующие упали, сметенной волной ужасающей мощи. Лишь Элина застыла и обратила полной надежды взгляд на Создателя. «Ну что, доигрался, мальчишка?» проскрипел старик в рваном балахоне, обращаясь к Каин. «Решил пойти по стопам Айны? Ты смотри, даже ритуал где-то раскопал. Прежде чем создавать богов, нужно научиться думать. Она тоже считала, что все просто». На миг прикрыв глаза, Каин закашлялся и попытался что-то сказать, но смог лишь издать булькающий хрип. Создатель нахмурился и обвел взглядом Безликих, Леорин, Хранителей, а после вопросил. — Ну, а вы куда смотрели? Решили быстро разобраться со своими проблемами за чужой счет? — Но нам не удалось его остановить, — попыталась оправдаться Леорин. — Мы же сделали все, что требовалось. Даже монстров под людей замаскировали, — воскликнул Дарион. И только Иштиар продолжал молча смотреть на Создателя, не испытывая вины. Он по-прежнему считал, что в другой ситуации мог бы даже поблагодарить Каина за попытку сделать Элину богиней. — Надо же, гордый какой! — ворчливо проговорил Создатель. — Ни тебе попыток оправдаться, ни мольбы о помощи, ни мольбы о прощении. — Она — мое все! — коротко отозвался Эш, чем удивил абсолютно всех. — Да уж, в этом и проблема! — покачал головой старик. — Вы все думали только о ней! — Никого не волновала жизнь какого-то там темного бога, не так ли? Никто не подумал, каким образом с помощью этого ритуала можно дать жизнь новому богу. Создатель вновь посмотрел на Каина, который, не отрываясь, глядел на Элину, окутанную золотистым свечением и повисшую в воздухе словно кукла. Открыв беззвучным крики рот, девушка застыла в безвременье. Все ее тело наполнилось светом, который буквально лился из сияющих глаз, жидким золотом разливался по венам и проступал сквозь кожу, грозясь сжечь дотла. Ритуал не остановить, так говорили все они, но никто не подумал, что это означает. И теперь, глядя на Элину, все застыли в напряжении, ожидая завершения. Только Дарион вдруг прошептал, осознав полные горечи слова Создателя. «В книге же написано, что нужна кровь Бога и жертва. Я сам читал. Кровь была, но жертвы почему-то не... — Да что ты говоришь? — перебила хранителя девочка лет семи, которой обернулся создатель. — Так и написано. Слово в слово. — Смертного сделать богом можно из крови бога и жертвы, — процитировал Дарион. Фигура в балахоне вновь поплыла и через миг уже суровый мужчина хмыкнул. — Вспоминай дальше. Дословно. — Жертва должна быть магической. Много силы понадобится, чтобы перелить ее в смертный сосуд. Голос Дариона с каждым словом становился все тише. — Не может быть. — Неужели? — хмыкнул создатель, глядя из-под рваного капюшона Нодара. — Хоть кто-то из вас начал думать. Присев около Кайна, уже вновь старик схватил Бога за подбородок и рывком развернул лицом к себе. Какое-то время они неотрывно вглядывались друг в друга пока до Каина не дошло. Это конец. Создатель пришел не помочь, а восстановить равновесие. Правильно, проскрипел старик, увидев осознание в серебристых глазах. Жертва — это жизнь Бога, а не кучки магов или монстров. Когда рождается новый Бог, старый умирает. Жизнь за жизнь. Прикрыв глаза, темный Бог подумал, что так даже лучше. Пусть его путь завершен, но жизнь Лины продолжится. Он все начал, ему и отвечать. В любом случае вся эта затея не имела смысла. Просто он об этом не помнил. Губы тронула слабая улыбка. А следом все тело скрутило от боли, и пришло оно. Искреннее раскаяние. В серебристых глазах отразилась жизнь, проведенная во тьме и злобе навлекшие страх и страдания на миры, что осмелились стать на его пути. Он видел обрывки воспоминаний о разрушенных цивилизациях, о семенах мщения, которые он засеял, и о тех, кто пал жертвой его интриг. Темный бог с тоской вспомнил, как познал власть, как искал способы усиления своей мощи, не оглядываясь на разрушенные судьбы. Он внезапно пересмотрел все свои деяния, словно прокручивая ленту времени назад, и каждый акт жестокости и разрушения вызывал отвращение. Сквозь боль и раскаяние неожиданно прорвался момент, когда он первый раз почувствовал близость, благодаря Элине, когда подумал, что нашел настоящую любовь. Эти мгновения, что казались ему ранее слабостью, теперь ощущались как надежда на искупление. Разум путешествовал сквозь времена и миры. Каин словно смотрел на себя со стороны, в виде каким он был и каким мог бы стать глаза закрыла мутной пеленой непролитых слез а следом он все же смог прохрипеть превозмогая боль я вновь усомнился прости меня раскаиваюсь а в следующий момент он выгнулся в судороге от боли после чего рухнул обратно и затих в тот же миг Яркая вспышка света ослепила стоящих в стороне хранителей и а Орванувшая во все стороны энергия прижала всех к земле. Лишь создатель продолжал смотреть на рождение богини и улыбался. Свершилось. И пусть старый бог умер, даровав жизнь новому, но Кайнари не смог пройти свое испытание. Теперь у Айны наконец-то появился шанс. Спустя пару мгновений, когда свет погас, Хранители открыли глаза и увидели стоящую у каменного алтаря Илину. Кожа богини сверкала серебристыми бликами, волосы золотом укрывали плечи, а в невозможно бирюзовых глазах застыла боль. Все, что видела она в тот момент, бездыханное тело Каина, лежащее у ее ног. Сердце пропустило удар. Другой. Дыхание хрипом вырвалось из груди, а следом... Внутри все скрутило от невыносимого чувства утраты. Слезы золотистыми дорожками сорвались с ресниц и полились светящимися дорожками по щекам, отчего с неба хлынул дождь. Мир оплакивал Каина вместе с юной богиней. Опустившись рядом с Каином, она положила его голову к себе на колени и принялась гладить его лицо, мокрые от дождя платиновые волосы. Это было самое странное рождение Бога на памяти Создателя, как и сама Элина. Вместо громких поздравлений и радости звенящая тишина, горе и слезы. Вот только Илине было плевать на все. Ее не интересовали ни поздравления, ни победа, к которой они так стремились. Она, не задумываясь, отдала бы всю божественную силу, лишь бы Кайн ожил. Вот только тот был мертв. И лишь сейчас пришло осознание. Жизнь — единственное, что нельзя вернуть. Вздохнув, Создатель выпрямился во весь рост и бросил еще один взгляд на первого Бога, который заслужил свое прощение. А после тихо проговорил. Жертва принесена. Кровь темного Бога пролилась, даруя жизнь богине правосудия Иринаэре. Тихие слова гулом прошли во Вселенной. И Элина в ужасе прикрыла глаза, понимая, что до последнего надеялась на милость Создателя. Надеялась, как и Каин. Но теперь слово сказано. Темный бог мертв.